Как и был я и останусь Сигареты сигаретам вязкий Как и был я и останусь Молодым Крот не И не взяться, словно с ним Так и быть, тебя оставлю Молодый. Глава 29. Вахтанг. Человек и пароход. Ладно, дружище, давай отвлечемся от наших веселых и поучительных историй, из которых каждый сам себе выведет мораль, и добавим в наше повествование немного истории. Пришло время представить тебе человека, имеющего к нашему повествованию весьма некислое отношение. Поскольку он какое-то время исполнял обязанности директора в группе «Король Шут», а сейчас он директор группы «Князь». Будем называть его, например, Вахтанг. Тем более, что так его и зовут. Впрочем, давай с ним поговорим, и пусть он сам расскажет о себе и сам введет себя в нашу историю. Привет, Вахтанг! Когда ты начал работать с группой «Король и Шут»? В 2007 году. Причем история получилась достаточно смешная. До этого я работал в группе «Алиса», помощником директора или вторым директором. Тут название не сильно важно. А за год до этого Батогова позвали работать в группу «Король и Шут». И он все спрашивал меня, познакомить тебя с ребятами, познакомить тебя с ребятами. А я как-то не очень-то и спешил. «Репутация у них была такая, ну, типа они все время бухие, какие-то смешные, несерьезные, одним словом, и знакомиться ближе как-то не тянуло. То есть, с одной стороны, я с ними работал, а с другой, они не знали, кто я, что я. Я приходил, уходил, и на меня даже внимания никто не обращал. И вот в один день я посмотрел на князя, на Миху, и думаю, ну, давай познакомимся». «Был конец 2006 -го. Дело было в юбилейном, как сейчас помню, где мы и познакомились, так сказать, официально. Знакомство прошло, как обычно. Водка, пиво». «Колбаса». «Нет, колбасы не было. Рыба была. Форель, как сейчас помню». «Пусть будет форель. И что же дальше было?» «Потом я услышал от Андрея, что он очень любит футбол. Но в группе у него не получается ни с кем им заниматься». Нет в группе спортсменов. Маленькое отступление. Много раньше, дорогой слушатель, мы даже шутили, что спорт вреден. Но это, естественно, не так. Вреден только профессиональный спорт, а нормальный не вреден. Полезен он или нет, нам неизвестно. Хотя у меня второй разряд по шахматам. Так вообще-то в жизни это пригодилось, особенно в школе. Но кто знает, как бы сложилась моя жизнь, если бы я ими, то есть шахматами, не занимался с детства и остался бы неучим в логике и математике. То-то. Может, я бы в художественную школу пошел, или музыкальную. Но не будем отвлекаться и вернемся к Вахтангу, а то он нас уже, наверное, заждался. Конец маленького отступления. Вахтанг продолжает рассказывать, ведь он не в курсе, что мы с тобой отвлеклись». И вот так выяснилось, князь очень любит не только футбол, но и спорт вообще. Ну и я предложил ему заниматься вместе, поскольку сам я человек спорта. Андрюха это воспринял с большим оптимизмом. И вот с того момента у нас и пошла дружба. И ты начал работать с Королем и Шутом уже как бы официально, в качестве директора? Да, но у нас всегда было как бы два директора, так считалось, Батогов и я. У каждого были свои функции, обязанности и так далее. А с Андрюхой, повторюсь, мы частенько зависали по спорту. А горшка не пробовали подключить? Да, потом и Миху подключили. К футболу он равнодушно относился. Не умею, мол, говорил. А вот к бассейну мы его пристрастили. И он с нами туда ездил и довольно часто плавал. А потом ты ушел в группу «Князь» работать? Ну, не совсем ушел. Там получилось так. Вот сейчас и в СМИ, и в интернете, в разных местах каждый фанат пытается высказать свое мнение, причем высосанные из пальца, поскольку объективной информации ни у кого нет. Причем это зачастую и стравливало артистов. Когда все высказывают свои догадки, повторюсь, не основанные ни на чем. Но князь же не давал особое интервью после своего ухода. Не хотел выносить мусор из избы, как он говорил а я, если честно, думаю, что он просто очень сильно переживал размолвку с лучшим другом. И не думал, что кто-то может его понять, а уж тем более помочь в этом вопросе. Но раз уж мы заговорили об этом, то расскажи, как это видел ты, как директор. Ты же при всем этом присутствовал. Да, все происходило на моих глазах. И как все это было, я прекрасно знаю. То есть это не было спонтанное решение разойтись. Да и не было такого решения сначала вообще. Сначала они спорили по поводу этого Тодда. Давай, с самого начала. С самого начала. Это было время, когда мы выпустили альбом «Тень клоуна». Организаторы одного из концертов поселили нас в гостиницу Мариот и к нам приехали продюсеры из театра с различными предложениями. Мы их выслушали, и когда они ушли, Миша с Андреем посмотрели друг на друга и единодушно решили отказаться. Нам они объяснили это тем, что они всегда хотели поставить что-то такое типа рок-оперы, но по своим сказкам и новеллам. А тут им предложили «Алые паруса», «Тодд» и еще что-то. Короче, все не то, как они сказали. А жаль. Представляешь, слушатель? А ведь могла бы быть у нас рок-опера «Алые паруса», причем совместная «Горшка» и «Князя». Интересно было бы посмотреть. Ладно, поехали дальше. Не будем отвлекаться. И как к этому отнесся ты? «Нормально как. Мы все обсудили. Это, говорю, ваше решение». «Отказались и отказались. Big deal. И вдруг через какое-то время просто в разговоре Миха говорит, мол, «Знаешь, Андрюха, мне они тут еще раз позвонили и уговорили. Я все-таки сподвигся поставить рок-оперу, причем именно тот». «Да, интересный выбор. Все-таки перепеть Джонни нашего деппа – это круто». Миха сказал, «Ну вот мне нравится». Я вот посмотрел это кино не тот, и вот я зажегся, короче. Да это и видно по нему было, что он зажегся. Глаза у него блестели, и он все рассказывал, как все можно круто сделать. А князь что? А князь сказал, хорошо, это твое решение, но я вот не хочу под чужим руководством делать чужие сказки. Больно все это продюсерская тема. Горшок его уговаривал, давай, говорит, я тебе помогу. Даже знаю, куда вставить твою музыку там». И вот они все спорили, и Горшок все пытался его перетянуть, поскольку ему тоже одному было некомфортно уходить. И в итоге Андрей ему говорит, «А давай, пока ты будешь своего Тодда делать, у меня тоже есть свои наработки. Я в это время запишу все, что не издано, и все, что не попало в король и шут». «Так он давно собирался, насколько я знаю?» «Совершенно верно. А тут свободное время образовалось». И они договорились, что князь делает очередной свой сольник, а Горшок занимается Тоддом. Причем Миха не оставлял попыток уговорить Андрея сыграть в спектакле хотя бы маленькую роль. А параллельно своим проектам они собираются вместе и дают концерты, как группа Король и Шут. Просто, чтобы музыканты без денег не сидели. А то они очень переживали и давили на Горшка, что им есть нечего будет, если он в театр уйдет. И все было тихо, мирно и по-дружески. То есть, повторю еще раз, «Горшок делает тот. Князь занимается сольником, а в перерывах они собираются вместе и играют большие концерты, как король шут, чтобы, как они говорили на тот момент, было на что жить». «Пока идиллия. И что же случилось?» «После чего вдруг появляется многоуважаемый Леонтьев Ренегат, просится в группу, и все меняется в одночасье. Что-то он нашептал горшку, потом поехал к князю поговорить». Поговорил с князем и снова нашептал горшку, что сказал князь. Теперь уж не важно, как правдиво и что именно он передавал от горшка князю и обратно. Но одним словом, вот так, говоря одному одно, а другому другое, при этом изображая для всех доверенное лицо, ему удалось поссорить друзей. Причем у самого Леонтьева были вполне определенные личные цели, когда он просился обратно в группу. А тут начались сначала непонятки, потом обидки и так далее. О как! Потом началась совершенно дикая травля в интернете, именно Андрея, причем со стороны официального сайта Короля Шут, которым на тот момент заправляли Цверкунов и Леонтьев. И кончилось все тем, что у князя накипело, и в декабре месяце он объявил, что уходит из Короля Шута. Причем он четко высказался, что все, что он сделал в группе «Король и Шут», он оставляет за собой и не отказывается от «Короля и Шута». Ха! А с чего бы это вдруг? Нет, ну вот всякая шелупонь пишет в интернете, что, мол, князь бросил группу «Король и Шут». Извините, как можно бросить, когда практически 100% стихов написаны им и где-то 40% музыки? И основные радиохиты принадлежат как горшку, так и князю. А кто спорит? Со скалы, кукла-колдуна, да много чего еще. Вообще для меня как-то странно разделять король и шут на части. Но это для меня. Я все-таки идеалист. Ну да. По сути, князь просто не захотел играть с этими музыкантами, которые поливают его грязью, при этом, впрочем, зарабатывая себе на жизнь, играя его же песни. По большому счету, у князя прав на название король и шут не меньше, чем у горшка. То есть он поступил как бы даже благородно, и песни им оставила название, а сам стал заниматься собственным проектом. А ты почему ушел из короля и шута в группу «Князь»? Все просто. Для меня ситуация выглядела так. Андрей остался фактически один, а на тот момент мы уже достаточно сильно дружили. Я посчитал, недостойно будет друга бросить в такой тяжелой ситуации. Нет, у меня были хорошие проекты, я много где работал. И король Ишут был неплохим и денежным местом. Но оставлять князя в такой ситуации... Тем более, что все осложнялось тем, что князь считал, что музыканты группы его предали и начали к нему очень плохо относиться. А с горшком они так и не поговорили. Все через других людей передавали свои слова. И вот я решил поддержать князя, хотя и знал, что будет нелегко. И не жалеешь? Нет, не жалею. Вообще, я такой человек, что не жалею ни о чем уже сделанном. Единственное обидно, что у нас группа уже начала набирать обороты. Уже мы забили серьезный тур в 40 концертов с новым альбомом «Как в июле умирает Миша». То есть, это сама по себе трагедия. Но я сейчас о другом. Пошли разговоры, что теперь фаны Короля и Шута будут ходить на князь. И в этом успех. Так вот, нет. Все, чего добилась группа за пять лет, это только наша заслуга. А наша — это чья? Кто составляет костяк группы? Группу «Князь» создали три человека. Это, естественно, сам князь, я и Дмитрий Наскидашвили, наш басист. Нормальный басист, к слову. А сколько вы уже альбомов записали? Пять уже. То есть, извини меня, Саш, за пять лет... Нет, за четыре на тот момент мы записали пять альбомов. А это немало. Еще одно маленькое отступление. Пока мы тут болтали, пока потом писали, потом книгу печатали, потом озвучивали, пока она дошла до тебя, короче, к этому времени князь уже выпустит еще один альбом. Вот прямо сейчас, пока мы озвучиваем эти строчки. Князь у себя в Питере, кто его знает, может и в Купчино, вот прямо сейчас записывает вокал в новом альбоме. Прикинь? Но продолжим. То есть на счету князя более 70 песен своих не считая того, что он написал в группе «Король и Шут». Поэтому я и говорю о фанатах, которые начинают сравнивать. Да сравнивать вообще глупо. Да, сравнивать, Саш, вообще глупо. Как можно сравнивать Мишу или вот группу «Король и Шут», когда они вместе играли? Или вот когда с тобой еще играли? Или вот с Машей еще? И естественно пишут, а вот с Балу было лучше, а вот с Машей было круче. Каждый что-то добавляет на сцене. И поэтому, когда один солист умирает, а другой сразу же объявил, что он не вправе без горшка продолжать «Король и шут», потому что с Мишей вся эта история ушла, то тут же все начинают сравнивать. Дорогой слушатель, тут у нас в интервью с Вахтангом всякие терки про первую книгу, и я решил их не издавать.